Глава 22. Рабин Дронат Карцер показался мне даже более просторным, чем моя комната в жилом корпусе. Возможно, потому что при той же площади обставлен был скуднее. Железная панцирная кровать со скатанной в рулон постелью, откидной столик у стены, стул и окошко под потолком, забранное решеткой. «Располагайтесь, господин Борятинский» предложил мне наставник. И Людоецкий ухмыльнулся. Я молча кивнул, подошел к кровати. Раскатал матрас, взбил тощую подушку, скинул китель и сапоги. Китель свернул и положил поверх подушки. Улегся, закинув руки за голову. «Прохладно, надо будет одеялом накрыться. Но вполне терпимо». Наставник стоял у двери и таращился на меня, как на невиданное чудо. «Ты чего не уходишь?» осведомился я. Это что ж вы и буянить не будете? Недоверчиво спросил наставник. А что, надо? Наставник развел руками. По первости все буянят. Постели неудобная, свету мало, пол ледяной. Ихнее сиятельство Георгий Венедиктыч, страсть как гневались, сейчас-то уже притихли, а поначалу аж на дурниной орали. «Ихнему сиятельству, Георгию Венедиктовичу, поберечь бы глотку», — хмыкнул я. Ему еще с папенькой объяснятся. «Все у тебя. Я спать хочу». «Доброй ночи, ваше сиятельство», — наставник уважительно поклонился. «Ежели понадобится чего, постучите в окошко». Он показал на квадратное окно, прорезанное в двери. Я кивнул. Наставник вышел, а я забыл о нем раньше, чем перестал скрежетать ключ в замочной скважине. Карцером меня, в отличие от Джорджа, было не удивить и не напугать. Здесь, к слову, условия содержания были исключительно гуманными, по крайней мере куда лучше, чем те, в которых мне когда-то доводилось оказываться. Мне было глубоко плевать на холод, тощую постель и голые каменные стены. Я размышлял о разговоре с Белозеровым. И чем дольше думал о нем, тем все больше укреплялся в мысли. Белые маги не вырождаются. Нет. На них ведут планомерную охоту, цель которой – тотальное уничтожение. Говоря языком моего мира – геноцид. И эта война ведется на всех возможных уровнях, начиная с поливания белых магов грязью в СМИ, через воздействие каким-то образом на их физическое здоровье, препятствующее продолжению рода, и заканчивая тупым истреблением самых выдающихся представителей Белых. «Одним из таких представителей был мой отец, по словам деда, один из самых сильных магов. Александр Борятинский погиб именно в результате этой охоты, а вовсе не из-за несчастного случая во время дуэли. Его подло и жестоко убили, вместе с секундантами, чтобы не осталось свидетелей». И после смерти Александра наш род, вероятно, с чистой душой сбросили со счетов. Дед стар и моложе не становится. С каждым прожитым годом он все больше теряет силы. Наденой магии хватает разве что на косметические процедуры. Костя, известный на весь Петербург, недалекий шалопай. Хм... Хотя теперь, после того, как вскрылись подробности смерти Александра Борятинского, я уже и в случайности несчастного случая, произошедшего с Костей, не уверен. Надо будет разузнать у Анатолия детали. Как это все вообще было? Кто подбил Костю на прыжок с моста? Кто присутствовал рядом? Ведь по словам деда, Костю должна была защитить родовая магия. То есть, условно должно было сработать то, что в моем мире называют защитой от дурака, некий предохранитель. Но он не сработал. До сих пор Дето вместе с ним и я списывали это на случайность. Что-то там в родовой магии поломалось. Сейчас же, получив новые данные, я думал о том, что и парашюты иногда не раскрываются. Крайне редко но бывает. И на этот случай в комплекте предусмотрен запасной парашют. Но речь сейчас не о нем, А о том, что если парашют не раскроется, это вовсе не обязательно недостаток его конструкции. Кто-то мог попросту испортить механизм раскрытия, не дать ему сработать. А запасного парашюта у Кости не было. Однако западня в итоге не сработало. Григорий Михайлович Борятинский не позволил внуку умереть. А сам внук каким-то неведомым образом после удара о воду многократно приумножил свои магические способности. А Вот уж сюрприз так сюрприз. Вместо запланированного истребления врага на корню, черные маги обрели нового противника. Сильного, бесстрашного, без раздумий принимающего любой вызов, да к тому же весьма изобретательного. В этом у них было время убедиться. Из чего последовало очевидное и логичное решение. Этого нового противника необходимо уничтожить. Что, собственно, сейчас и происходит. У меня на глазах и при моем непосредственном участии. Теперь я уже не сомневался, что пожар в театре был устроен с единственной целью. Погубить меня. В том, что противник не гнушается никакими методами, После разговора с Белозеровым сомнений не осталось. Расчет, вероятно, был на то, что я запаникую и не смогу выбраться из горящего здания. А относительно того, кто именно устроил пожар, тут мог теряться в догадках разве что белозеров. Для меня все было предельно ясно. Попытка первая водоворот в пруду. Покушение произошло во время игры распорядителем которой был Элларион Юсупов, а участником – Жорж, который, к слову, находился в непосредственной близости от меня. Кто из них наколдовал водоворот – в данном случае дело десятое. Попытка вторая. Ожившая башня. Тут уже Жорж вряд ли бы справился. Белозеров упоминал аж четырнадцатый магический уровень. Тут я скорее ставлю на Эллариона, Хотя, возможно, трудились бок о бок по-семейному. Попытка третья, дуэль. Ну, тут и думать не о чем. И, наконец, театр. К моему посещению которого, ха, предшествовала наша весьма эмоциональная беседа с Венедиктом Юсуповым. В ходе которой он, кстати, тоже попытался скормить меня рыбом. Но с рыбами не сложилось. Да еще стало очевидно, что в скором времени я отберу у Венедикта Георгиевича одну из его самых сладких кормушек. «Отследить мои перемещения труда, видимо, не составило. А то, что я не встретил Юсупова в театре, вовсе не означает, что его там не было. В конце концов, умение изменять внешность вряд ли доступно одной только Наде. Не удивлюсь, если такого рода магические амулеты давно поставлены на поток». М «Да». Получается, что против меня развернуты полномасштабные боевые действия. И что делать? Очевидный ответ – вернуться домой. Превратить Борятина в неприступную крепость. По периметру расставить пулеметы. Выкопать на заднем дворе подземный бункер и укрыться в нем до конца своих дней. Учитывая, что призвали меня сюда для того, чтобы дать отпор черным магам, отличная перспектива. Просто восхитительная. Я встал, прошелся по камере. Посмотрел на окошко в двери, подумав, постучал. «Ваше сиятельство?» В окошке появилось лицо наставника. «Сигареты не угостишь?» Попросил я. Дядька сделал строгое лицо. «Не положено!» «Понимаю», кивнул я. «Клянусь, что никому не проболтаюсь. Если вдруг чего, скажу, сам принес. Как раз сегодня в городе был. Так что, угостишь?» «Да вы такие, пади, не курите!» Я мотнул головой, дескать, непривередлив. Наставник, поколебавшись, поднял к решётке открытый портсигар. Чиркнул спичкой. Я прикурил через решетку, поблагодарил кивком. Сунул дядьке какую-то купюру. Мелочи не было. Отдал цветочнице. И снова заходил по камере. Второй вариант – рассказать обо всем Белозёрову. Или даже ректору. Он вроде толковый, дядька. Но нет, тоже ерунда. Держать на территории Академии бомбу замедленного действия в моем лице господин Калиновский однозначно не захочет. Ему только смертоубийство на вверенной государем территории не хватало. Не дай бог, помимо меня другие курсанты пострадают. Нет. Обращение к ректору – это ровно такое же возвращение домой, разве что немного отсроченное. При условии, что мне вообще поверят. Юсуповы древний и влиятельный род, о моей вражде с ними не знает только ленивый, а никаких доказательств причастности Юсуповых к покушениям у меня нет. Рассказать ректору о догадках Белозерова относительно убийств белых магов? Так а с чего я взял, что Калиновский о них не знает? Вряд ли Белозеров действует самостоятельно, Исключительно из любви к дедуктивному искусству. А Калиновский – сильный белый маг. Скорее всего, он в курсе происходящего. И, скорее всего, в курсе происходящего не только он. Белозеров выполняет чьи-то распоряжения, подчиняется кому-то более серьезному. Скорее всего. Вот только мне это на данном этапе никак не поможет». «Нормальное желание нормального взрослого человека защитить пацана, вроде меня, от любых опасностей. А на территории Академии я практически беззащитен. Черт его знает, какой садовый павильон решит превратиться в каменного монстра и набросится на меня уже через час после выхода из карцера. Вывод очевиден. Курсанта необходимо отправить домой. Может, ко мне даже охрану какую-нибудь приставят». Только этого не хватало. Особенно если вспомнить о зреющем под крышей академии заговоре. И о просьбе деда ко мне контролировать происходящее. Хорош контролер, ничего не скажешь. Двух дней не прошло, как прибежал в родное имение с поджатым хвостом. Я, докурив, снова плюхнулся на кровать. Ноги забросил на ее спинку, руки закинул за голову. Получается, что выход у меня единственный. Никому ни о чем не рассказывать. Остаться в академии. Делать вид, что ни о чем не догадываюсь. И... и соблюдать максимум предосторожностей. Не оставаться в одиночестве. Стараться как можно больше времени проводить на людях. Звучит наивно, знаю. Но ничего другого сейчас придумать не могу. В конце концов, мне ли привыкать разгуливать под прицелом? Капитан Чейн покушение на свою особу пачками на завтрак ел. К тому же, предупрежден, равно вооружен. Я, по крайней мере, знаю, откуда ждать опасности. Нужно приглядывать за Жоржем, а по возможности еще и за его дядюшкой. Паршиво, конечно, что я один, но тут уж... «Капитан!» Голос, чуть слышный, донёсся из-за окошка под потолком. Снаружи оно было закрыто форточкой, чуть отворенной для проветривания. «Анатоль?» – я подошел к окошку. «Ты что здесь делаешь?» «Его привел я». «Андрей? Мы все здесь!» – раздался голос Мишеля. «Кроме Полли, разумеется», – добавил Анатоль. «Как утверждает древняя восточная мудрость, скорее верблюд пройдет сквозь угольное ушко, чем первокурсник на женский этаж. «Ясно. А зачем вы здесь?» «Чтобы поддержать тебя», — удивился Андрей. «Я рассказал друзьям о дуэли. Мы не дождались тебя в жилом корпусе и поняли, что тебя засадили в карцер. Надолго тут?» «Да черт его знает!» Я вдруг понял, что даже не удосужился об этом спросить. «Ну, зато меня не отчисляют, и штрафных баллов нам не прилетит». «Не сомневался в тебе, капитан!» – гордо сказал Мишель. «Был абсолютно уверен, что ты, не колеблясь, пожертвуешь собой, чтобы мы не получили штрафные баллы». «Вы их, смотрите, сами не получите!» – проворчал я. «Не засекут вас?» «Мы спустились по пожарной лестнице, пока наставник пошел пить чай», – сказал Андрей. «Никто не видел. Пятнадцать минут в запасе у нас точно есть». «Тебе, может, нужно что-нибудь?» «Нет, но будет нужно», – задумчиво проговорил я. «Как только выйду отсюда, непременно будет нужно. Хотя...» «Анатоль, а можешь напомнить, кто еще был с нами на мосту в тот день, когда я спрыгнул?» «Ну, у тебя и вопросы», – фыркнул Анатоль. «Неужели карцер навевает такую тоску, что больше подумать не о чем?» «Помнишь или нет?» – оборвал я. «Да помню, конечно. Йота головой не бился. Нас было пятеро. Мы с тобой. Пьер Данилов. Сам знаешь, без него такие истории не обходятся. Потом Всеволод Голицын, твой родственник». «Младший брат Сержа», – кивнул я. Интегрированная память подсказала, кто это. «Ну да. Он тоже поступал в академию, но не повезло, бедолаге. Не добрал баллов. Ну и Робин Дранат. «Кто?» Я аж поперхнулся. «Не помнишь?» – удивился Анатоль. «Право, я полагал, что человека с таким имечком забыть невозможно». «Его так зовут?» – не поверил Мишель. «Ага, матушка Ребендраната большая поклонница знаменитого индийского поэта, сына назвала в его честь. Именем он, кстати, ужасно гордился и сокращать его не позволяет». Так и зовем Робин Дранатом. Хоть и подшучиваем, конечно. Кстати, это именно с ним ты тогда поспорил по поводу прыжка. Вероятно, поэтому он так старательно тебя избегает. Робин Дранат. Да, Анатоль прав. Такое имя и впрямь сложно позабыть. Однако моя интегрированная память упорно молчала. «А на что мы спорили?» – спросил я. Анатоль хохотнул. «Планируешь отдать долг?» «Что ж, шуточка в твоем стиле. Ну, таких подробностей я, увы, не помню. Спроси у Рабиндраната. «Господа», — напряженно сказал Андрей, — «кажется, нам пора». Видимо, где-то на горизонте появился наставник. «В рассыпную», — посоветовал я зашуршавшим по асфальту подошвам. «Табуном не бегите. Полиция так по одному. Все штрафных баллов поменьше». Не знаю уж, услышали меня мои новые друзья или нет. А я вернулся на койку. И задумался над тем, что рассказал Анатоль. Пьер Данилов. Но этого в злоумышленничестве точно не заподозришь. Хотя бы по причине невысокой скорости идущих в его голове мыслительных процессов. Волод Голицын. Об этом парнишке я почти ничего не знал. Но он, во-первых, мой родственник, а во-вторых, не поступил в академию, следовательно, находиться где-то рядом со мной никак не может. Остается Робин Дранат. М да, так вот иной раз наткнешься на маменьку, поклонницу знаменитого индийского поэта, и начинаешь думать, что одаривать младенцев номерами вместо имен не такая уж плохая идея. Астральное тело мага пронизано двумя каналами энергии – восходящим и нисходящим. Всеволод Аркадьевич Белозеров, он же преподаватель магических искусств, показал на картинке изображение каналов, потом переместил указку на соседнюю картинку, где астральное тело человека было изображено в профиль. Как вы можете заметить, нисходящий поток идет практически вдоль позвоночника а восходящий немного впереди него. Также на схеме вы можете видеть расположение семи чакр. Кончик указки поочерёдно стукнул по семи разноцветным кружкам. Вы можете заметить, что четыре из семи чакр пронизываются нисходящим каналом, тогда как три из семи – восходящим. Я, скрепя сердце, перерисовывал в тетрадь астральную схему, делая необходимые пометки. Кто бы мне год назад сказал, что когда-нибудь буду заниматься чем-то подобным, для меня чакры – это было что-то из области йоги, развлечения для богатеньких корпоратов, которые в перерывах между заседаниями расстилают коврики и делают медленные загадочные движения. Здесь же, в моем новом мире, все это было возведено в ранг науки, и эту науку я должен был освоить, потому что без нее… Никакого дальнейшего прогресса в силе мне не видать. «Чем определяется сила мага?» – спросил Всеволод Аркадьевич. Тут же поднялся лес рук, но преподаватель их проигнорировал. Вопрос был риторическим. Первое. Ширина каналов Ида и Пингала. Чем они шире, тем больше энергии может протекать по ним единовременно. Второе. Чистота каналов. Если каналы забиты энергетическим мусором, их пропуская способность падает. Третье – умение концентрировать энергию в чакрах. Четвертое – энергетическая емкость чакр. Ширина каналов и энергетическая емкость чакр определяют уровень мага. Тренировки позволяют увеличить и то, и другое. Забитость каналов на уровень не влияет, поскольку ширина остается неизменной. Однако фактическая сила мага с забитыми каналами будет ниже номинальной. Очистить каналы несложно. Сложно увеличить ширину каналов и емкость чакр. Для этого нужно регулярно сознательно проводить по ним большое количество энергии. Иного пути нет. Какие мы можем из всего этого сделать выводы? В этот раз поднялось меньше рук. Всеволод Аркадьевич, окинув взглядом аудиторию, ткнул указкой в сторону Рабиндраната. Господин Иванов, прошу вас. Рабиндранат встал, вытянул руки по швам и решительным тоном объявил. «Первейший вывод состоит в том, что магу нужно ежедневно осуществлять действия, направленные на развитие каналов и чакр, а также периодически очищать каналы. Верно, пробормотал немного смущенный Всеволод Аркадьевич. Хотя я, в общем-то, так и сказал. Рабиндранат сел. А я задумчиво посмотрел на него, на парня, который, по словам Анатоля, подбил Костю прыгнуть с моста.